Глава двадцать Утро, приветствуя меня, залило комнату ярким солнечным светом, и я пробудилась раньше, чем мне бы того хотелось. Вчера Теодор допоздна задержался на заседании, где обсуждал с двумя эйнирами из западного серафа импорт галатинских товаров и излагал свою позицию по вопросу соглашения об открытом море. Я уснула, так его и не дождавшись. И странное дело, хотя здесь мы спали в нескольких метрах друг от друга, разделенные смежной дверью, я скучала по Теодору гораздо сильнее, чем дома в Галатии, когда нас разделяла половина города. Предвкушая, как сегодня мы с Джеем отправимся в университетскую библиотеку, я начала одеваться. На сей раз мой выбор пал на хлопковое платье. Жара не унималась. И, несмотря на то, что шелка мои были легки и воздушны, полуденной зной я в них прямо-таки задыхалась. «Как эти сиравки умудряются все лето ходить в шелках!» — проворчала я. «Оникс, единственный мой слушатель, навострил уши и рысью припустил ко мне, шмынув через открытую балконную дверь». «Да-да, ты очень милый котик!» Я нагнулась и погладила его между дранными ушами напоминаниями о лихих подвигах юности. «Ну, а хватит об меня тереться. Еще не хватало твоей шерсти на одежде!» Скрипнула, отворяясь, смежная дверь. «Не возражаешь?» — спросил Теодор. «Конечно, нет. Вы что, вели переговоры всю ночь?» — удивилась я, вглядываясь в его осунувшееся лицо. Если бы полезно слыть лучшим поставщиком зерна и вина, есть чем подпитывать воодушевление делегатов. Теодор грузно осел на миниатюрную скамеечку возле туалетного столика. Но вот это меня действительно тревожит, и он бросил на столешницу письмо. Я подхватила его, узнав виолен почерк. «Отправлено сразу же после нашего отплытия», — заметила я и пробежала глазами текст. Дыхание мое пресеклось, горло сжалось. В столице Галатии вспыхнули беспорядки. «Получается, волнения затронули не только южные провинции и портовые города», — прошептала я, припомнив каменные лица и красные колпаки горожан, их непоколебимую решимость. Выборы отменены. Дворяне всем гуртом сбежали из города. Теодор помолчал. Виола пишет про беспорядки, но что, если это не обычная смута? Что, если это революция? Невысказанная, но осязаемая мысль эта так и застыла в воздухе. — Но ведь до войны не дойдет, — растерянно произнесла я, — не может дойти. За неделю могло произойти что угодно. А мы будем последними, кто об этом узнает. Ты вернешься и все уладишь. А король, он ведь держит руку на пульсе, да? Я очень надеюсь, что король соблюдает закон и не сдается на уговоры Померли, Кресмонта и подобных им. Правда, немного странно, что он до сих пор мне ничего не сообщил. Теодор побарабанил пальцами по туалетному столику. Как по мне, дробь это больше напоминала военный марш. Мы могли бы вернуться. Я готов всецело довериться адмиралу Мерхевину и предоставить ему полномочия действовать от моего имени. Однако это насторожит остальных делегатов. Они догадаются, что в Галатии далеко не все гладко. — Но мы все-таки уедем? — Нет, не сейчас. Теодор вымученно улыбнулся. «Притворимся, что все в порядке, добьемся подписания соглашения об открытом море и поспешим прочь отсюда. Кстати, в этом одеянии ты смахиваешь на куртизанку во всеоружии». «Очень смешно!» — фыркнула я и взглянула на себя в зеркало. Искусно уложенная прическа и тщательно подобранное украшение вкупе с корсетом и нижней юбкой и впрямь делали меня похожей на публичную девку какими их обычно рисовали на шаржах. «Отнюдь!» «Была б моя воля, ты бы сейчас щеголяла в ночной сорочке, а я в баньяне, и мы бы ели финики на балконе». Он обнял меня за талию. А впереди бы нас ждали долгие дни безделья и празднества. «Ах, если б ты был богат и знатен! Ах, если б тебе не приходилось зарабатывать на жизнь!» В притворном отчаянии вздохнула я. Ах, если бы! Слушай, сегодня у меня намечено затяжное совещание по открытому морю, а днем — форум по соглашению о военно-морской обороне и воинским укреплением. На форуме будет адмирал Мерхевен, так что мое появление там будет выглядеть по меньшей мере нелепым. Мы ничего не можем поделать с восстаниями в Галатии, а вот проветриться нам, Думу не помешает. Давай съездим днем на побережье, что скажешь? Как насчет того, чтобы отправиться на знаменитые пляжи Серафа и искупаться? «Искупаться — Искупаться! — скричала я. Но я не взяла купального костюма. — В Серафе купальный костюм не нужен! — улыбнулся Теодор. — Да, конечно! — из моего горла раздался булькающий смех. Представляю, как развеселятся люди в купальниках, когда я бултыхнусь в лагуне, в чем мать родила. А если я тоже так сделаю? С тебя останется, скривилась я. Но поверь мне, я не шучу. Купальные пляжи — пляжи приватные. Прямо в воде построены небольшие кабинки, где ты можешь переодеться и искупаться, и никто тебя не увидит. Если, конечно, у него нет подзорной трубы. — Нет, вы только вообразите, извращенец с подзорной трубой, поджидающий момента, чтобы поглазеть на обнаженных женщин. Как мило! — Ну, если ты не желаешь съездить на побережье... — Еще как желаю! А еще больше желаю отправиться куда-нибудь с тобой хоть ненадолго. — Значит, купание отменяется? Теодор усадил меня на колено. Я потрясен. — Мне нужно одеться. Я чмокнула его в щеку. Тебе, кстати, тоже. Письмо Виолы так и осталось лежать рядом с моей пудрой для волос. Судьба реформ висела на волоске, но мы ничего не могли с этим поделать. Джей, прислонившись к чаше фонтана, поджидал меня в величественном мраморном холле в центральном корпусе дипломатической резиденции. Бесподобно выглядите, леди Софи. — отвесил он мне приветливый поклон. — Наш климат идет вам на пользу. — Жаловаться не приходится, — ответила я. — Полагаю, здешние жители привыкли к подобной жаре, не так ли? Здание, купальни на каждом шагу, легкая пища, сиравская культура хорошо приспособилась к невыносимому зною. Вы непременно должны посетить Тарию. Впрочем, Если леди Аннет выйдет замуж за экваторианца, вы так или иначе туда съездите. — Возможно, — сухо ответила я. Мы отправились в путь. По дороге Джей рассказывал о своем доме, о необъятных лоджиях и верандах, где он спал, о златофрукте, растущем прямо напротив его спальни, чьи спелые плоды он срывал по утрам, не выходя из покоев. Прогулка наша длилась недолго. Улицы Изилди шли ровными линиями, и на каждой, хоть я и не могла прочитать их название, висела табличка, написанная крупными буквами. Этот город был спланирован одним четким росчерком пера, а не собирался в кутерьме и неразберихе из разрозненных кусочков, как галатия. «Не каждый день увидишь подобное», — ахнула я, когда мы, свернув с широкой аллеи, увидели перед собой великолепное здание университета. Я всегда думала, что наш публичный архив загляденье, но это... Это нечто поразительное. Вы правы. Джей ловко вел меня по запруженной народам улице. Лавочники толкали тележки, быки волокли повозки, Кони тянули двухместные экипажи, носильщики тащили на своих широких плечах паланкины. И если бы не Джей, меня бы нещадно закрутило в этом водовороте жизни. — А теперь прошу извинить меня за любопытство, — замялся он. — Но я так плохо осведомлен о галатинских обычаях, касающихся помолвок и замужества. Вы с принцем помолвлены? Булыжная мостовая закончилась, и мы ступили на широкую пешеходную дорожку, ведущую к университету. Да, мы официально помолвлены. Я показала ему тонкую золотую цепочку на своем запястье. У него такая же. Ах, это чудесно, — воскликнул он, рассматривая изящные звенья. Квайсы обмениваются кольцами на свадьбе. Сиравцы, скрепляя помолвку, одаривают родителей. Мой отец надеялся, что, сопровождая делегацию, я многое узнаю про международное отношение и зарубежную культуру. Но пока у меня больше вопросов, чем ответов. Как я вас понимаю, вздохнула я, и мы вошли в атриум университетской библиотеки. Я думала, что увижу здание наподобие публичного архива Галатии. Огромное помещение с полками, забитыми книгами и манускриптами но то, что предстало моему взору, превосходило всякое воображение. Четыре трехэтажных строения, соединенных разбегающимися от центра двора мощенными дорожками. — Смотреть страшно, да? — расхохотался Джей. — Не волнуйтесь, здесь все прекрасно организовано. — Поверить не могу! — пробормотала я и последовала за Джеем к главному входу. Университетская библиотека Серафа разительно отличалась от мрачного, холодного, серого публичного архива Галатии. Построенная из теплого песчаника, она утопала в солнечном свете, проникавшем через окна купола и застекленные крыши. По двору деловид основали студенты и профессора все в мантиях. Галатинские ученые позабыли про мантии давным-давно. Но в серафе до сих пор поддерживали эту традицию. Цвета, стили и знаки отличия наверняка могли многое поведать знатоку о владельцах мантий. Я же пока уяснила только одно: студенты носили светло-серое или желтовато-коричневое одеяние, профессора темно-серые и коричневые. Пойду спрошу, где найти то, что вас интересует, сказал Джей, а потом отыщу кого-нибудь, кто проведет меня в архив карт. Я согласно кивнула. Мой взгляд задумчиво блуждал по широким библиотечным просторам. Я восхищенно оглядывала толпы студентов, спешащих припасть к роднику знаний. Кристос пришел бы в неописуемый восторг от этого места, внезапно подумалось мне. И острая боль, смешанная с надеждой, кольнула в груди. Взяв билет в один конец, Кристос отплыл в фен. Но я верила, что настанет день, когда он проторит себе дорогу в Сераф. — харит произнес кто-то за моей спиной. Я озадаченно обернулась. Было странно услышать здесь пелианское приветствие, означающее «Да улыбнется вам судьба». — Простите. — Вайна-пелли. Я не говорю по-пелиански ответила я заученной в сотню раз повторенной в пелианских кварталах Галатии фразы. Ох, нет, это вы меня простите, — взмолился Серафиц в истине черной с сероватым отливом университетской мантии. Совсем вылетело из головы, что многие галатинцы имеют пелианские корни. Вы принимаете мои извинения? — Вам нет нужды извиняться. Э, — Ваш друг... Экваторианец спросил, можем ли мы помочь одной юной леди разобраться с пелианскими текстами. Вот я и решил, что она должна быть пелианка. И ошибся. А он уже сломя голову помчался к картам, да? Рассмеялась я. Что ж, Джей времени зря не терял. Хм, я не поинтересовался, куда он направляется. Я изучаю древнюю пелию. Сегодня у меня выдалось свободное утро так что я не раздумывая вызвался добровольцем не хотелось бы отрывать вас от занятий, призналась я боюсь мои вопросы довольно сложны, кроме того, я понятия не имею где искать на них ответы, значит вы даже не смеете подступиться к вопросам с которыми пришли сюда у меня аж дыхание перехватило от подобной колкости, но я быстро пришла в себя этот человек не намеревался нагрубить мне или меня обидеть. Я прибыла в Сераф с делегацией из Галатии. К сожалению, я далека от науки. Ничего страшного, успокоил он меня. Это честь оказать помощь, прибывшей на саммит знатной персоне, в чем бы данная помощь не заключалась. Я не хочу вводить вас в заблуждение, после некоторого раздумья осторожно заметила я. Но это вопросы личного характера, К саммиту они не имеют никакого отношения. «Неважно», — улыбнулся он. «И я... я незнатная персона. Принимать иностранные делегации — великая честь для нашего города, а помочь вам — честь для любого из нас». Я припомнила палатку Эйомы на шелковой ярмарке. Ее немного настырное радушие казалось отвергнемы ее гостеприимство и она покроет себя несмываемым позором. Меня мучила совесть за то, что я пользуюсь великодушием этого человека в корыстных целях. Но я хотя бы честно попыталась ему об этом сказать. Что ж, благодарю вас. Я Софи Болстрат, сопровождающая галатинская делегации. Запоздала, добавила я, подумав, что надо бы как-то себя отрекомендовать. — Корвин от Фира, — поклонился он, — магистр пятого курса, ассистент. Не поняв, что это значит, я просто кивнула в ответ. — Я специализируюсь на древней пелли, особенно на периоде развития пелианского языка после колонизации полуостровов Восточного Серафа. — Невероятно! А я... — я расправила плечи. — Стыдясь своего ремесла, я ничего не выиграю. Так почему бы не вызвать к себе уважение, показав, что мне есть чем гордиться? Я — чародейка. Полагаю, вы знакомы с колдовскими обрядами? — Да, — распахнул Корвин глаза. Практика наложения проклятий и околонаучные сомнительные теории, связанные с подобными обрядами, сплошь и рядом упоминаются как в древних, так и в современных пелианских текстах. Значит, «Все это в заправдашняя правда?» Его почти мальчишеский восторг и эта детская сказанная на сиравском фраза, непереводимая на галатинский язык, вызвали у меня улыбку. Совершенная правда. Теория волшебства изучена недостаточно хорошо, и я хотела бы воспользоваться вашим кладезем научной мысли, чтобы пролить свет на некоторые тайны. Я вознагражу вас за труды, Добавила я, даже не подозревая, как в западном Серафе, не говоря уже об этом университете, решаются денежные вопросы. «О да, конечно, я, я не возьму денег за работу, которую выполню в стенах этого университета. Однако не сочтите меня наглецом, но если моя помощь окажется вам кстати, не соблаговолите ли вы сотворить для меня чару?» Он густо покраснел. Прошу простить меня, если ваше искусство не продается. Нет, нет, продается, да еще как. Я чуть со смеху не покатилась, представив, что Корвин обо мне подумает, если узнает про мое ателье. С радостью услужу вам. Я вшиваю чары в изделия из ткани. Скажите, какую чару вы бы хотели, и я с превеликой радостью окажу вам услугу, если на то хватит моего мастерства. Я никогда не слыхал и не встречал в древних текстах упоминания о зачарованной ткани, — улыбнулся он. — Давайте пройдем в отдел библиотеки, посвященный Пелии, он в восточном крыле, и поищем там. Я последовала за ним. Через просторные вестибюли, мимо двориков с лоджиями и мозаикой из сине-зеленых камней, изображавшей море и пляжи. Я была про Сиравское побережье, самое дивное в мире. Однако, если не считать нашего поспешного прибытия в порт, красоты сиравского ландшафта я видела только на мозаичных панно и фресках, в изобилии украшавших здешние интерьеры. «Итак», — провозгласил Корвин, — «когда мы уселись на скамью возле блеска начищенного стола, что же вы все-таки ищете?» Я заколебалась. Вопрос, который когтями скреб мою душу, был таков. Что стряслось с моей способностью создавать чары? Отчего тьма вплетается теперь в нити света, и почему волшебство, такое же естественное для меня, как дыхание, вдруг вышло из повиновения? Но разве могла я признаться в этом корвину? Я ищу знаний, тщательно подбирая слова, выговорила я. Когда мы накладываем чары, мы эм, преобразовываем свет, добро в нечто на нас окружающее. Когда мы накладываем проклятие, мы преобразовываем тьму. Хотелось бы побольше узнать про эти стихии. Можно назвать их стихиями? Склонив голову, Корвин некоторое время обдумывал услышанное. Да, полагаю, что да. «А, я понял, с чего начать?» «С Тирати». А Тирати писалось в древних религиозных текстах пелианцев. Оно олицетворяет равновесие мироздания». «Очень интересно», — сказала я, и Корвин, метнувшись к полкам, вскоре вернулся со стопкой книг. Вспомнив слова Нии, как трудно переводить пелианские тексты, я набралась терпения и приготовилась ждать. «Ага». А вот и диаграмма, произнес Корвин, протягивая мне книгу с рисунком сферы, разделенной стрелочками на четыре огромных квадранта. Символическое, естественно. тирати единство всего сущего, ибо сказано, что нет ничего нового под солнцем, и что есть, то и было, а что будет, то уже и существует в той или иной форме. Не так уж и трудно это понять, вежливо согласилась я. «Да — Да-да, — рассмеялся Корвин, — прославленные физики даже придумали для этого определение, закон сохранения материи. С самого начала времен, с момента возникновения мира, материя была конечной, имеющей пределы. Мы можем преобразовывать ее, но не можем творить нечто из пустоты. «Понятно», — протянула я, вглядываясь в страницу. «А эти вот четыре части, они что-то вроде материи?» «Не совсем. Они и есть тирати, то, что повелевает материи. Есть свет и есть тьма, которую вы уже упомянули. И свет соотносится с некой субстанцией, с веществом, а тьма с пустотой, с вакуумом» и все их пронизывает энергия. Я напряженно всматривалась в рисунок. Разумеется, какие-то черточки и штрихи, сделанные чернилами, выбивались из общей картины, но в целом все было указано абсолютно верно. И человек, далекий от колдовских практик, понимала я, никогда до конца не поймет, что свет и тьма существуют в действительности, что они осязаемы, как вещество и вакуум, что их можно увидеть, можно почувствовать. А эти элементы, они взаимосвязаны? Каким образом они возникают? Точнее, всплывают. Как они соединяются с предметами? Они просто существуют, как вещество и вакуум, как бытие и небытие. Корвин сжал губы. Но вот что я не совсем понимаю и, возможно, вы меня в этом просветите. Мы действуем на материю, преобразуем ее из одной формы в другую, и мы управляем энергией. Свет и тьма, на первый взгляд, просто равновесные потоки. Однако вы утверждаете, что управляете ими так же, как мы управляем энергией. Да, верно. Создавать чары – не то же, что лепить горшки из глины. Я словно беру полоску света и привязываю ее к чему-нибудь. Значит, структуру света вы не меняете. Нет, свет остается таким же, каким и был. Я не создаю его. Я его не меняю. Я просто использую его, как и все чародейки. А черные маги точно так же накладывают проклятие, добавил Корвин. Свет и тьма не самое удачное определение. Да, быстро согласилась я. Думаю, я только сейчас поняла, что мы просто воспринимаем их как свет или тьму. Но с физической точки зрения они не являются ни тьмой, ни светом, ведь свет это энергия, верно? Корвин кивнул. А тьма наравне с тьмой в наглухо закрытой бочке. Это отсутствие света. Другими словами, ничто, пустота. Таким образом, В Тирате свет и тьма являются независимыми сущностями, а не просто разными наименованиями одной и той же субстанции, образующей сферу. Интересно, — подумала я, — как же мне тогда их назвать? Добро и зло? Черное и белое? Удача и неудача? Нет, все не то. А как они соотносятся друг с другом, — поинтересовалась я. Находятся в гармонии или враждуют? Корвин припал к книге, перелиснул несколько страниц и покачал головой. «Мы пошли с вами по неверному пути. Они такие, какие есть. Они не воюют и не дополняют друг друга. Они друг друга уравновешивают. А любая чародейка, соответственно, нарушает это равновесие, так? Вероятно, надо спросить у них. Корвин указал на три книги на столе. Это религиозные трактаты, посвященные теории и природе чародейного волшебства. Древние верили, что чародеи сродни кузнецам, придильщицам или аптекарям, работающим с исходным веществом. Они точно так же преобразуют материю. Я слушала его, открыв рот, хотя и была немного разочарована. Все указывало на то, что не само тирати ни свет, знакомый мне с рождения, ни тьма, познанная мною недавно, не лишали меня способностей накладывания чар. — Я догадываюсь, что еще нам следует прочитать, — сказал Корвин. — Может, у вас тоже родились какие-нибудь идеи? — Только одна, — неуверенно ответила я. — Мое ремесло — создавать чары. Однако, насколько я понимаю, наши предки чаще всего налагали проклятие. Предлагаю не ограничиваться только чарами. Он задумался, кивнул и исчез почти на целый час. Я же погрузилась в разглядывание ученых и мозаики на стенах. Когда Курвин вернулся, Я придирчиво изучала стиль серавской мантии на фигурном горельефе одной из каменных стен. Вот несколько книг, запыхавшись, произнес Корвин. Точнее, не книг, манускриптов. Я их обожаю, они такие старинные. Он застенчиво улыбнулся. Читая книги, порой забываешь, что они написаны столетия назад. Иное дело свитки. Разворачиваешь их, И только о том и думаешь, сколько же тысяч лет прошло с тех пор, как их кто-то написал. Ничего подобного я никогда не видела. А я ни разу не видел, как накладывают чары или проклятие, и не умею декорировать складками вот это. Как называется то, что на вас надето? Карака. Я провела рукой по оборчатому рукаву жакета из набивного ситца отдавая должное его предупредительности и тому, сколь быстро он постиг глубину моей необразованности и понял, как невыносимо тяжело мне вобрать в себя всю ошеломляющую массу предлагаемых им знаний. Весь следующий час мы корпели над свитками. В большинстве из них описывались захватывающие чернодейные обряды, относящиеся к терате, уже упомянутому Корвином. Однако свет и тьма рассматривались в них как совершенно раздельные управляемые сущности. «Вряд ли нам это чем-то поможет», — вздохнул Корвин. Но это очень редкий свиток, рассказ о колдовских ритуалах, написанный одной из чародеек. Он и сам по себе очень любопытен. Манускрипт представлял собой дневник, о нескольких годах чародейства некой женщины и велся, если верить Корвину, либо для самообучения, либо для коммерческих целей. Чародейка в основном работала с проклятиями, но также налагала и чары. Как и современные кудесницы, древняя чародейка использовала для своих целей исключительно глиняные таблички. Наложив проклятие или чару на непросохшую глину, Она затем наставляла заказчика, как эту табличку носить, куда вешать или закапывать, чтобы достичь желаемого результата. «А вот это очень необычно», — произнес Корвин, указывая на отрывок текста посреди свитка. Ее дом сгорел дотла, а ее дочь погибла в огне. Не совсем понимаю, зачем она упоминает об этом, если намеревалась использовать дневник для коммерческих целей. Возможно, она пыталась объяснить, какие потери и какой убыток она понесла. Он продолжил читать и одновременно вкратце переводить прочитанное. А вот тут она жалуется, что ее колдовское искусство словно поразило чума, и ей теперь сложно чародействовать, поэтому она вынуждена прикрыть лавочку на несколько месяцев. Но она возвращается. «Почему сложно?» — прервала его я срывающимся звонким голосом. Корвин изумленно покосился на меня. «Возможно, вы мне сами растолкуете, о чем тут речь. Она утверждает, что проклятия вышли из повиновения, а свет чар смешивается с тьмой. И чтобы создать одну единственную табличку, у нее теперь уходит слишком много времени». Дрожащими руками я осторожно прикоснулась к свитку. Эта женщина, рожденная, возможно, тысячу лет назад, испытывала то же, что и я. Значит, мое предположение, что меня постигла кара за наложение проклятия, неверно. Древняя чародейка, столкнувшаяся с трудностями в колдовстве, с завидной регулярностью творила как проклятия, так и чары. Корвин продолжал читать и сжато переводить мне текст, но ничего занимательного в нем больше не обнаружилось. После некоторого перерыва женщина вернулась к чародейству, и прежде чем манускрипт подошел к концу, мы узнали о еще одном годе ее жизни. А что потом, спросила я, это конец ее работы или ее жизни? Скорее всего, это конец свитка. Если и существовало продолжение ее дневника, оно не сохранилось. Вот так. Стоило только приоткрыть дверцу в прошлое, как она тотчас и захлопнулась. И все же эта неизвестная чародейка кое в чем мне помогла. Она не могла колдовать после пожара, унесшего жизнь ее дочери, сказала я. Она упоминает, что, как ей кажется, именно эта утрата, это потрясение и привели к потере ее колдовских способностей. Настолько далеко она в своих рассуждениях не заходит, покачал головой Корвин перечитав отрывок. Да и какое отношение личные переживания имеют к коммерческим операциям? «Чародейство – это не просто коммерческие операции», заявила я во всеуслышание, непоколебимая в своей правоте. «Создавать чары – это вам не канавы копать и не репу выращивать. В чародейство вкладывают душу, оно немыслимо без личных переживаний». — А, вот вы где! — из-за угла, размашисто шагая, появился Джей. Зычный голос и широченная улыбка, казалось, делали его намного выше и больше, чем он был на самом деле. — Мы вот-вот закончим, — предупредила я. — Вы не могли бы немного подождать? Джей согласно кивнул и прислонился к огромному окну, высматривая небольшую стаю декоративных венценосных голубей, клюющих во дворе зерна. Покопавшись в складках мантии, Корвин вытащил часы, прикрепленные к поясу. К великому сожалению, мисс Балстрат вынужден откланяться. Меня ждут ученики. Я должен провести опрос. Тысяча извинений. — О, прошу вас, не извиняйтесь, вы были так добры ко мне. Я отняла у вас кучу времени. Какую чару мне для вас сотворить? — Мне бы не помешала чара на удачу, — признался он. У меня на носу экзамены, от которых зависит моя дальнейшая карьера в университете. И я так легко впадаю в панику. Все, что угодно, хотя бы платочек, который я мог бы положить в карман. Только на удачу я могла бы соединить ее с чарой на хм, невозмутимость, успех, да с какой угодно. В самом деле можете, он распахнул глаза. В древних свитках Упоминаются лишь чары на удачу и неудачу. Тогда, может, с чарой на достаток или на любовь что-нибудь простенькое? Если верить словам моих заказчиц, я способна творить не самые заурядные чары. Хотя, может, дело не в моем колдовском искусстве, а в миниатюрных стежках декоративной вышивки. Все может быть смущенно пробормотал он. В общем, все, что угодно, лишь бы оно помогло побороть страхи тому, чья жизнь зависит от умения складно выражать свои мысли и проходить тесты. «Возьмусь за дело, не откладывая в долгий ящик», – заверила его я. «Как мне с вами связаться? Я бы хотела еще немного поизучать древние тексты, ну или хотя бы отдать вам платок. Оставьте сообщение в почтовом отделении университета». На имя Корвина от Фира. Миркей, он быстро набросал на листочке имя и адрес. Кей-Холл – мое место обитания. Я спрятала листочек в карман и махнула Джею. По дороге домой он болтал о картах, об архитектуре и Зилди, и беспрестанно, невзначай, вскользь, недомолвками сводил разговор к Аннет и своим на нее планам я отвечала не в попад у меня из головы не выходила та пелианка чья жизнь полная утрат и борьбы словно в зеркале отражала мою собственную